Глава 9. Луч солнца заиграл на серебряном обруче и увяз в пепельных волосах самопального эльфа. Несмотря на ехидные подколки Вертера, его великовозрастный сынок продолжал щеголять белокурыми локонами, наотрез отказываясь сменить свою эльфийскую прическу на что-нибудь более строгое. Максимум, на что он согласился, это заплести несколько мелких косичек на висках чтобы пышные пряди не лезли в глаза. Обучение блудного творца шло полным ходом. Времени до очередного нападения оставалось немного, и Антон взялся за задание всерьез. Через неделю Тарс Сатан Кейм, прослышав про драмовые курсы повышения квалификации, тоже прибыли на остров. Пришлось создателю увеличить свой дом, чтобы вместить всех своих гостей, которым после изнурительных практик Было не в моготу возвращаться по своим нормам. Поначалу Антон не хотел делиться с творцами Райдо венскими техниками. Уж больно тесно они были связаны с манипуляцией сознанием и подавлением воли. Однако создать надежный алгоритм защиты от проникновения пятимерного вена без венских техник было невозможно. Так что пришлось ему открыть своим коллегам доступ к запретным знаниям, полученным от отца. Макса и Вертера тоже пригласили на тайные посиделки, но те отказались. То, что Вертер не горел желанием обучаться на Творца, всем было хорошо известно, и его отказ не вызвал удивления. А вот то, что и Макс оказался в числе отказников, стало для Антона настоящим сюрпризом, учитывая, что в предыдущих воплощениях он был амбициозной карьеристкой, желавшей только одного – стать Творцом реальности. А все объяснилось просто. Следуя совету Сабина, который тот дал начинающему Искателю истины, когда им обоим было по 17, Макс прошел по пути Творца до его логического конца, отметая все, что не являлось его сутью. И в конце пути Искателя ждал удивительный сюрприз. Оказывается, сотворение реальности вовсе не было его предназначением. Стремление управлять было лишь проявлением его амбициозной натуры. Отбросив свои амбиции, Макс стал свободным и, как неудивительно, счастливым. Оказавшись на райде среди ангелочков, он совсем забросил свои практики, просто наслаждался жизнью, путешествуя и изучая обычаи нового мира. Нет, Макс пока еще не определился с тем, в чем состояла его персональная истина. Но, по крайней мере, осознал, в чем она точно не состояла. А еще он серьезно занялся музыкой. Со временем его песни утратили тот депрессивный настрой, что раньше доводил его слушателей до черной меланхолии. Теперь они были полны светлой печали и не лишены философского содержания. «Еще немного и начнешь петь частушки», – частенько подсмеивалась над братом Марика. Макс не обижался просто сочинял очередную лирическую балладу специально для сестрички. А аудитория у него была благодарная и, главное, постоянная. С началом обучения венским практикам каждый рабочий день на острове теперь заканчивался застольем, неотъемлемой частью которого стали сольные выступления Макса, сопровождаемые нестройным подвыванием остальных любителей хорового пения. И Гном прям таки расцвел, Он священнодействовал самоваром так самозабвенно, словно каждый вечер мог стать последним для Мира Райдо. Впрочем, это было не такое уж неправомерное заключение. Если пятимерным мстителям таки удастся их замысловатый план, то разрушение реальности, сотворенной Антоном, станет просто вопросом времени. Ни для кого из за столом компании это уже не было тайной. Тоха! То что скажи прямо! Как-то раз Вертер решил расставить все точки над ее. «Что будет со всеми нами, если Райду и впрямь наступят кранты?» «Ничего хорошего», — пробурчал создатель, явно не желая распространяться на предмет подробностей предполагаемого апокалипсиса. «Антон, к чему темнить?» — пожурил коллегу Атан Кэй. «Уж лучше нам знать заранее». «Я этого не допущу», — отрезал хозяин Райдо. Все молча уставились на создателя в ожидании продолжения — Даже волчонок подкрался к Антону и положил свои мохнатые лапки ему на колени. Тот некоторое время делал вид, что не замечает этой немой сцены, но потом не выдержал и принялся объяснять. «Вы поймите», вздохнул невольно лектор, «проявленная форма сознания не может существовать без того, чтобы познавать себя. Ей просто необходимо как бы самоидентифицироваться. А сделать она это может только с помощью ума». Сознание создает ум в процессе перевоплощения. Причем такой ум, который годится специально для той реальности, в которой данное сознание функционирует. Если эта реальность трехмерная, как райдо, то и ум будет трехмерным. Такой ум просто не позволит сознанию осознать себя в контексте пятимерной реальности. «И что тогда будет?» – хмуро спросил Вертер. «Проявленная форма сознания – не сможет сохранить свою структуру и распадется. Антон опустил глаза, чтобы не видеть, какой эффект произвели его слова на окружающих. — Тоха, не темни! — Вертер продолжал давить. — Мы-то что почувствуем при этом? — Я охота тебе нагнетать, — Он отозвался Создатель. — Хреново будет, врагу не пожелаешь. Паника, безумие, боль. Кто знает, как поведет себя свихнувшийся от бессилия ум. В наступившей тишине было слышно, как волны шипением накатывают на песчаный берег. Антон обвел глазами участников застолья и остановил свой взгляд на Алисе. В глазах любимой он с болью прочитал неприкрытый страх. Впрочем, остальным тоже стало не по себе от его откровений. Только они это постарались скрыть. «Этого не случится», — твердо пообещал создатель. «Для того мы тут и собрались, чтобы предотвратить такой сценарий». Так это, проблеил гном. Вы же постарайтесь. У нас аж на трое творцов туточки слетелось. Как дела-то ваши продвигаются? Уже сварганили убежище для дамочек, а как? Мы работаем над этим, солидно ответил Даня. Кстати, не пора ли нам предупредить вторую лику? Все тут же уставились на Вертора. Тот заерзал под пристальными взглядами, но ничего не сказал. И без объяснений было понятно, что ему вовсе не улыбается встречаться с альтернативной версией любимой женщины. Мало ли, как может закончиться такая встреча. Кстати, сама Лика номер один совершенно не беспокоилась за исход этого сомнительного мероприятия. Она любила своего вертера вне зависимости от его поступков. «Это совсем не обязательно должен быть отец», поддержал папочку Даня. «Любой из нас может поговорить с девушкой». «Я не могу», тут же встряла Лика, И Алиса с сознания не смогут. Только творцы и мастера умеют перемещаться между альтернативными реальностями. Не нужно спорить. Макс примирительно улыбнулся. Давайте я с ней поговорю. На том и порешили. И на утро доброволец отправился знакомиться со второй потенциальной жертвой козни пятимерных пришельцев. Отправился и пропал. Целую неделю о Максе ничего не было слышно. Антон, конечно, знал, что с ним приключилось. Он вообще знал все, что происходило в его мире. Только не вмешивался, чтобы не нарушать закон свободы воли его обитателей. Но создатель молчал, только посмеивался, когда взволнованные обитатели острова начинали доставать его вопросами. А через неделю Макс вернулся и тут же потребовал, чтобы Вертер обучил его боевым искусствам. А оказывается, наш субтильный барт решил заделаться телохранителем лики номер два. Мастер не стал возражать. Он привычно взялся за обучение очередного неофита. Все равно постигать венские техники он не собирался, а свободного времени было полно. Вот так и вышло, что оба отказника теперь по полдня развлекались физическими упражнениями, пока творцы пыхтели над мозгодробильной теорией и выматывающей практикой. А вот вторые полдня, Макс теперь проводил в альтернативной реальности. Чем он там занимался, оставалось загадкой. Сам путешественник о своих приключениях не распространялся, а остальные очень быстро поняли, что спрашивать бесполезно. Прочий, мечтательный взгляд и отрешенная улыбка выдавали добровольного телохранителя с головой. Вертер некоторое время с подозрением поглядывал на то, как Макс общается с его возлюбленной. Однако очень скоро стало ясно, что парень никак не переносит свои взаимоотношения с лика номер два на номер первый. Видимо, девушки очень сильно отличались. И ревнивец со временем успокоился. Прошел месяц, и убежища для двух лик были закончены. Оставалось только дождаться очередного нападения и проверить их на навшивость. Оба телохранителя теперь неотступно находились рядом с девушками, чтобы при необходимости дать им время на перемещение в убежище. В напряженном ожидании прошла неделя, а пришельца все не было. Как-то вечером Антон зашел в хрустальный башмачок навестить своего друга. Волчонок с радостным визгом выскочил из дверей и бросился под ноги своему создателю. За этот месяц он сильно подрос и уже совсем не напоминал серый мохнатый комочек. Выглядел защитник Вертера довольно комично. Гимные маслатые ноги, толстая пузика и торчащие, словно антенны, острые ушки. Зато чувствительность волка выросла значительно. Антона он почел за сотню метров, если не больше. — Тох, привет! Виртл ржал друга в объятиях так крепко, словно они не виделись много лет. — Здорово, что зашел. Я уже извелся в ожидании этого венского придурка. Какого леша он тянет? — Потише, бугай, раздавишь, — Прошептал Антон. Не думаю, что это так просто проявиться в чужом мире. Если честно, то я бы не смог без разрешения хозяина. Ему нужно накопить энергию для проникновения. А он ведь вен. Значит, с энергией у него должны быть проблемы. Венских женщин в пятимерной реальности нет. Если только его отец заодно не создал ему и спутницу жизни. Но это вряд ли. Насколько я знаю, создать чисто женское сознание практически невозможно. Тогда откуда же он берет энергию? — полюбоподцелил Вертор. А откуда брал ее Сабин? Антон криво усмехнулся. — Ты ведь помаленьку, я думаю. Как накопит достаточно для того, чтобы взломать защиту Райда? Так жди гостей. — Интересно, а кто его подельники? Вертер вопросительно поднял одну бровь. — Они-то уж точно не вены. Мстить Райду им вроде бы не за что. А ведут себя эти парни так самоотверженно, словно сражаются за правое дело. — Это странно, согласен, — кинул Антон. Возможно, наш мстительный Вен их нанял. Не, не похоже. Вертер покачал головой. Они сражаются, как идейные. Вот и спроси его при следующей встрече. Антон хитро улыбнулся. Думаю, ждать недолго осталось. Ему же нравится загадывать тебе загадки. Знаешь что, ха, вздохнул Вертер. Что-то мне не по себе. Какое-то у меня тревожное чувство осталось после нашего прошлого разговора с этим Веном. Словно я упустил что-то важное. Хочешь, помогу тебе вспомнить все в деталях, предложил Антон. Да, я и так все помню. Верта с засадой махнул рукой. Только не могу понять, что же меня отцепило. Что за фигня у меня с памятью? Он вообще не пашт. Вообще-то он тут ни при чем. Антон хитро подмигнул. Воспоминания хранятся в сознании, только не в виде образов, а в виде вибраций, так сказать, не расшифрованными. Иначе ты не смог бы вспомнить свои предыдущие воплощения. Он ведь уничтожается во время смерти. Ну, положим, это не я сам вспомнил, усмехнулся Вертер. Это ты вернул мне память. Кстати, а почему мы не помним в своей жизни? Почему нужны специальные техники, чтобы восстановить память? Вообще-то младенцы помнят, заметил Создатель. Не все, конечно, но кое-что. А со временем воспоминания о прошлой личности – затираются новой личностью. Человеку не просто жить с несколькими личностями. Вот скажи, тебе не было сложно хотя бы началу? Был, конечно, Виктор пожал плечами. Но оно того стоило. Кстати, а если ты заранее знал, что мне будет хреново, зачем же вернуть мне память? Негуманно как-то для создателя. Из чистого эгоизма Антон хитный хихикнул. Я просто не готов был потерять друга. Ладно, это я так, не в качестве упрека. Вер рассмеялся. Вообще-то это весьма полезная информация. Нет, Вер, в голосе Антона проскользнули грустные нотки. Мы не должны цепляться за воспоминания. Это только творцов заставляет все вспомнить, чтобы исключить неосознанное влияние прошлых личностей. Слишком уж они могущественны чтобы позволить им случайно попасть под действие каких-нибудь фобий или скрытых инстинктивных реакций. «Думаешь, ты меня таким образом тормознул?» Вертер с любопытством посмотрел на друга. «А мне кажется, что наоборот. Подтолкнул». Вы этого мы никогда не узнаем», – пожал плечами создатель. «Слушай, а почему детки помнят свои прошлые жизни?» – полюбопытствовал Вертер. «Не прошлые, а прошлую», – пояснил Антон, – «последнюю». Я ведь уже говорил, что ум во время смерти уничтожается, а новый ум не сразу набирает силу. Ему требуется время, чтобы сформировать личность. Вот он вынужден и обращается поначалу к воспоминаниям, причем начинает с самых последних. До них проще всего добраться. Поэтому сразу после смерти сознание воспринимает себя как того человека, которым оно было до смерти. Визуализирует свое тело, и окружение прежними. Оно как бы продолжает существовать в своего последнего обитания. Видит людей, с которыми общалась в последние дни. Именно на этом эффекте основаны практики медиумов. Они устанавливают контакт не столько с самим умершим человеком, сколько с его воспоминаниями. И долго это продолжается, поинтересовался Вертер, в смысле погружения воспоминания. Зависит от сознания. том хитро усмехнулся. Вернее, от того, насколько мощный ум это сознание способно создать. Чем сильнее ум, тем быстрее он сможет сформировать новую личность. И эта новая личность постепенно как бы затирает старую, что хранится в воспоминаниях. Вертер покачал головой. Получается, что более развитые сознания вообще ничего не помнят. «Все равно помнят», – возразил Антон. «Но в одном ты прав. Более развитые сознания – быстрее забывают свои прежние воплощения. — Надо же! Верто смущенно опустил глаза. — А мне-то казалось, что это так круто, когда люди помнят, кем были раньше, а оказывается, что у них просто слабый ум. — Либо они владеют специальными техниками, чтобы искусственно вернуть себе воспоминания, — добавил Антон. — Но в этом случае доступ будет ко всем воспоминаниям, а не только к последним. — Слушай, Туха, Вертра с посмотрел на друга. Значит, после смерти сознание помнит и сам момент смерти? А как же? Усмехнулся создатель. Это самое главное воспоминание. Именно на него опирается он, когда начинает формировать новую личность. Поэтому во всех более или менее истинных учениях моменту смерти передается очень большое значение. То, о чем ты думаешь, что чувствуешь в этот момент, и сформирует твою новую личность. А как же самоубийцы? И Верта озабоченно посмотрел другу в глаза. Говорят, они долго потом не перевоплощаются. А что тут удивительного? Пожал плечами Антон. Последним осознанным намерением самоубийцы является уход из жизни. То есть самоубийца как бы отказывается от воплощения. Вот ум и старается избежать следующего воплощения. Если это мощный ум, то у него очень даже может получиться. Ты вот, к примеру, после самоубийства не воплощался несколько сотен лет. А как же когда ты сам решился на этот шаг? Вертер аж задохнулся. Если знал, чем все закончится. Вер, мне тогда казалось, что у меня нет другого выхода. Горько усмехнулся Антон. Мне даже в голову не могло прийти, что я смогу создать свой мир в пятимерной реальности, да еще перетащить в него своих близких. Поэтому мне виделся только один путь любыми способами зацепиться за наш старый мир, даже если придется не воплощаться много лет. Да, повезло тебе, что вовремя подвернулся тот дев с вулканом, покачал головой Вертор. При чем тут везение? удивился Антон. Это Создатель недавний совершить глупость. С запасами энергии, которую Сабин выкачал из пятимерного монстра можно было бы спалить полмира. Однако колени Творца бессильно подогнулись, и он опустился прямо на холодную землю рядом с телами погибших Творцов. Сабин всегда относился к своим бывшим соратникам с легким презрением, считал их снобами и зазнайками, полагал их жизнь бессмысленной и бесполезной. И вот эти пять бессмысленных жизней оборвались. Ради спасения мира Творцы пожертвовали собой и сделали это без всякого пафоса, буднично и хладнокровно. Судя по всему, никто из них не колебался ни секунды, иначе сам Сабин был бы уже мертв. Он, не раздумывая, расходовал их жизненные силы, ему было не до того, чтобы рассчитывать, сколько энергии он забирает, и остается ли хоть что-то хозяину. Наверное, его добровольные доноры и не надеялись на его бережливость. Они знали, чем для них закончится эта спасательная операция. Сабин неподвижно сидел на холодной земле, в окружении застывших тел. А чего знакомые люди начали вдруг уходить из его жизни? Сначала Кора, теперь пятеро Творцов. Сколько еще близких он должен будет потерять? Может быть, это плата за то, что в его жизнь вошла любимая женщина? а не должна была умереть под колесами автомобиля, а он ее спас причем использовал для спасения своей силы Творца. Может быть, этим Творец нарушил какое-то равновесие? И теперь вместо обреченной девушки умирают другие. Разве такое бывает? Сабин запрокинул голову и с тоской посмотрел хмурое небо, словно пытался прочесть там ответ на свой вопрос. Небо молчало. Ему не было дела до фрустрации несчастного Творца, В какой-то момент сабину вдруг показалось, что косматые свинцовые тучи высосали из мира все звуки. Он словно потерял слух и погрузился в тишину, как под воду. Громкие хлопки за спиной раскололи эту тишину на осколке. Сабин вскочил на ноги и резко обернулся. — Ты вен? — два удивленных возгласа слились в один. Перед Сабином стоял крепкий черноволосый мужчина с типичными венскими синими глазами. На вид ему было где-то под сороковник. Незнакомец был одет в облегающий черный комбинезон. На поясе висела кобура с оружием. И оружие, и комбинезон выглядели необычно, как-то не по-земному, словно принадлежали астронавту из комиксов про пришельцев. «Браво, браво!» Астронавт весело рассмеялся и снова хлопнул ладоши. «Вот уж не думал, что в этом трехмерном захолустье найдется вен, способный уничтожить моего снука. Ты ведь местный житель, не так ли?» «Судя по вопросу, ты сам не из этого мира», — мрачно отозвался Сабин. «Значит, это был твой монстр. Пытаешься уничтожить нашу реальность?» «Да, была такая идея», — не стал отпираться незнакомец. «Как же ты добрался до снука? Он ведь находился в пятимерной реальности». Впрочем, чего тут гадать, и так все ясно. Не знаю, обрадую ли я тебя, вен, но, похоже, твое сознание уже находится в фазе трансформации. Возможно, ты еще успеешь отсюда сбежать, прежде чем эта реальность придет в полную негодность с моей помощью. Он сделал несколько шагов вперед, и его взгляд уперся в распростертые на холодной земле тела погибших творцов. Вижу, победа дала себе недешево. В голосе пришельца не было ни капли сочувствия, просто голая констатация факта. Зачем? Что тебе плохого сделали люди? А вот в голосе Сабина было столько боли, что пришлый вен удивленно вскинул голову. Люди ничего, незнакомец беспечно пожал плечами. А вот создатель этой помойки сделал. Он уничтожил всю мою и, кстати, твою расу. И за это поплатится». Сабин грубо выругался. Ему ли было не знать, как вены относились к людям? В лучшем случае, как к дикарям, а то и вообще как к животным. Он бы и сам был таким же скотом, если бы его братом не был человек, а лучшим другом – ангел. Можно было только поблагодарить судьбу за то, что он не стал типичным веном. Этому пришельцу было совершенно наплевать на несколько миллиардов сознаний. Он с легкостью готов был бросить их в топку своей ненависти к создателю этого мира. Правильно создатель их уничтожил. Таким родом не место воплощенной реальности. Вот только убить этого конкретного мерзавца не получится. Это Сабин сразу понял. То, что перед ним находилась лишь трехмерная проекция пятимерной сущности, было очевидно. Уничтожить его можно только в пятимерной реальности. Снова нырять в это кошмарное местечко было бы полным безумием. Для пришельца это родная стихия, а для Сабина – изощренная пытка. Ему тупо не справиться с таким врагом. Это же не безмозглая животинка вроде снука, функционирующая на инстинктах и примитивных реакциях. «Странно», – прервало размышление творца пришелец. «Ты явно очень сильный маг, но не создатель, иначе не смог бы убить живое существо». «Ты, судя по всему, тоже», – огрынулся Сабин. «Как же ты пролез в пятимерный мир?» Я там родился. Пришелец весело рассмеялся. И да, я не создатель. И не планирую им становиться. Сабину стало досадно. Какой-то мерзавец может обитать в том заветном мире, где живет сейчас граб, только по праву своего рождения. А несчастный творец из кожи вон лезет, чтобы хоть на шаг приблизиться к такой возможности. Впрочем, сегодня он сделал действительно гигантский шаг. Грех жаловаться. Ты меня очень серьезно обломал, Вен, посетовал пришелеца. «Я копил энергию для снука почти 10 лет, а ты в два счета его выдуил». «Нехорошо. А ты заплачь!» Сабина насмешливо ухмелнулся. «Нехорошо брать чужой, без спросу», — продолжал пришелец, словно не слыша слов своего собеседника. «Придется вернуть то, что тебе не принадлежит». На какое-то мгновение Сабину показалось, что выключили свет. Однако уже через несколько секунд знакомая боль вернула его в сознание однозначно указывая на то, что он снова оказался в пятимерной реальности. Видимо, пришлый вен каким-то образом затащил его в свой мир. Это, несомненно, был очень интересный феномен. Однако время для обдумывания этой удивительной техники было явно неподходящее. Вряд ли пришелец решил устроить экскурсию своему нежданному сородичу, скорее собрался тупо его прикончить без лишних сантиментов. Он творца, немного освоившийся с местной спецификой во время его прошлого визита в это поганое местечко, на этот раз уже не ударился в неуправляемую панику, несмотря на наведенные галлюцинации. Сабин мог довольно легко различать реальные образы и звуки. Он сконцентрировался, готовый отразить атаку пришельца. Вот только того почему-то нигде не было. Сабин удивленно оглядывался по сторонам которых было явно больше четырех, и прикидывал, как должен выглядеть пятимерный вен в своей естественной среде обитания. Однако ничего похожего на живое существо рядом не наблюдалось. Творцу потребовалось несколько минут, чтобы понять, в чем подвох. Оказывается, пришелец не стал заморачиваться созданием какого-то конкретного тела, оно ему было без надобности. Его сознание как бы окутало сознание Сабина и принялась поглощать его жизненную силу. «Ну нет», — возмутился Творец, «этот фокус у тебя не пройдет». Он граняно создал себе защитный кокон и перешел в атаку. Много лет назад Сабин создал алгоритм, который позволял проникнуть в сознание другого человека и подчинить его своей воле. Этот алгоритм действовал примерно так же, как вирусный червь на взламываемую программу, Если честно, Сабин создал его, чтобы убить своего брата, когда под действием наведенных отцом воспоминаний проникся уверенностью, что Гор его предал. Тогда это не сработало. По крайней мере, убить брата, к счастью, не удалось. А вот теперь давнее изобретение оказалось очень кстати. Недолго думая, Сабин запустил червя в сознание нападавшего. Когда червь установил канал между двумя сознаниями, творец послал по этому каналу Мощный импульс боли. Мир раскололся на тысячу осколков. На мгновение свет в глазах Сабина погас, а потом мир снова собрался в единую, на этот раз трехмерную картинку. Он снова стоял под серым небом своего мира, а его давишний противник корчился на земле от боли. Впрочем, это продолжалось недолго. Вскоре недобитый вен поднялся на ноги, окинул удивленным взглядом своего противника и вдруг весело расхохотался. «Надо же! А ты не так прост, трехмерная букашка!» Отсмеявшись, пробормотал пришелец. «Кусачья такая букашка попалась!» «Можешь гордиться! Сделал меня на моей же территории!» «Впрочем, это ненадолго, дружок!» Сабин не стал дожидаться, пока его противник придумает еще какую-нибудь пакость. Белый луч из его правой ладони — ударил пришельцу в грудь, отбросив того шагов на десять и приложив спиной овалун. Творец немного подождал. Он не представлял, насколько могущественной может быть трехмерная проекция вне своего мира. Однако пришлый вен не двигался. Похоже, в трехмерной реальности он был не так уж всесилен. Победитель подошел к распроставшемуся на земле бесчувственному телу и уже занес ногу, чтобы раздавить горло врагу, но остановился. В условиях, когда миру грозит гибель, дармовая энергия не может считаться лишней, сколько бы ее ни было. «Пусть пособирает энергию для нового снука еще с десяток лет», усмехнулся Сабин, поднимая левую руку. Место белого луча занял голубой, однако пришелец этого уже не чувствовал. Он так и не пришел в сознание до самой смерти. «Слабак!» презрительно бросил творец, когда жертва его энергетического эмпиризма перестала дышать. Немного отдохнув после встречи с сородичем, Сабин занялся починкой разрыва в небе, который проделал с ног. Несмотря на фантастические запасы энергии, провозился он до позднего вечера. Оставалось еще одно дело. Нужно было похоронить погибших творцов. Сабин уложил их тела рядом на вершине холма, И встал в изголовье. Вскоре под черным осенним небом вспыхнул белым пламенем гигантский погребальный костер. Через несколько минут огонь погас, оставив на земле только серый пепел. Налетевший ветер закрутил этот пепел в тугую воронку и унес куда-то ввысь к небу. В целом ритуал был хоть и короткий, но торжественный, даже можно сказать величественный. С похоронами убитого им пришельца Сабин не стал заморачиваться. Просто убрал труп из реальности и отправился домой. Поначалу он хотел вернуться в ангельский мир. Но было уже очень поздно. Не хотелось будить Ани. И главное, Творцу нужно было сейчас немного побыть одному. В итоге он оказался в элифийском лесу. постоянно, немного надо разобранной постелью. Понял, что не уснет. И отправился бродить по ночному лесу. Сабину было откровенно тошно после всего, что произошло сегодня. Он и сам не понимал, почему. Да, пятеро творцов этого мира погибли, но погибли с честью, защищая жизнь. Наверное, они даже были счастливы, когда умирали. Так почему же ему так паршиво? Ответ напрашивался Саб собой. Без творцов этот мир остался беззащитным. Когда этот венский урод заявится снова, Сабину уже неоткуда будет зачерпнуть энергии, чтобы с ним справиться. А то, что вен вернется, не вызывало никаких сомнений. И что тогда делать? «Братишка», — взмолился Творец, — «как же мне нужна твоя помощь! Ты же создатель! Услышь меня из своего райского уголка! Ведь этот мир для тебя тоже не чужой!» Ты просто обязан почувствовать, что ему скоро придет конец. Самин, конечно, понимал, что брату никак его не услышать. Но на что еще ему оставалось надеяться, кроме чуда? Да, это, несомненно, был просто эмоциональный срыв. И творец это отлично понимал. Но после того, как он выплеснул свое отчаяние, ему сразу полегчало. «Правду говорил отец» что для Вена он был слишком эмоционален. Что ж, может быть, это и к лучшему. После встречи с этим пятимерным уродом ему совсем расхотелось быть Веном. Когда начало светать, Сабин отправился на любимый обрыв брата в бывший мир дачи. Он уселся на самом краю, свесив ноги вниз, и уставился на линию горизонта. Волшебный театр рассвета Огонливо поднял перед единственным зрителем свой занавес. Но зритель, казалось, вовсе и не замечал буйства красок. Его взгляд был пустым, словно хозяин смотрел внутрь себя. Сабин думал про слепую девушку, которая невзначай перевернула всю его жизнь, и про сражение с монстром, которое так дорого обошлось миру, и про встречу с хозяином монстра чьего следующего нападения этот мир уже не принесет. Что ж, делик был прав насчет того, что нашей реальности грозит уничтожение. Все-таки этот ангелочек еще ни разу не ошибся в своих предсказаниях. Но при чем тут Ани? Почему для сохранения мира Сабин должен с ней расстаться? А если бы знал почему, то расстался бы, спросил себя влюбленный Творец, ради спасения мира. Увы у него не было ответа. Сабин снова с тоской подумал о брате. Сам Гор всегда был готов на все ради своей Анары. и не на все. Он создал целый мир для своей любимой. Но смог бы он ради нее пожертвовать этим миром. Самому умереть это запросто. Даже не просто умереть, а совсем развоплотиться. Но смог бы он принести в жертву жизни других людей, пусть даже чужих. Нет, брат на такой не способен. А на что способен я ради Ани? Задал себе вопрос Сабин. Не обращая внимания на красочный рассвет, он поднялся и перенесся в ангельский мир. Ему срочно нужно было поговорить с Аней. Почему-то он чувствовал, что этот разговор нельзя откладывать. Сабин ворвался в свою спальню словно смерч. Створка двери хлопнула о стену, проделав несолидную вметину. Только в этот момент до Сабина дошло, что он ведет себя как безумец. Так ведь можно сделать бедную девушку заикой. Мало ей слепоты, что ли. Но он зря волновался. Комната была пуста. Кровать застелена. Никаких вещей Ани не осталось. Разгоряченный творец застыл на пороге, словно его парализовало. А потом сорвался с места, и бросился обшаривать весь дом. Следы пребывания девушки исчезли, словно она была просто волшебным сном, который развеялся под утро. Набегавшись по дому, Сабин взял себя в руки и попытался успокоиться. Ясно ведь, что без вмешательства Делника тут не обошлось. Сама по себе Ани не смогла бы покинуть мир ангелов. Значит, ей помогли. И совсем нетрудно догадаться, кем был этот помощник. Поверить в то, что друг мог так подло действовать за его спиной, было непросто. Это было за гранью допустимого в их отношениях. Выходит, ангел решил пожертвовать дружбой ради того, что он полагал своим долгом. Ради спасения мира. «Что же это?» — слух произнес Сабин. «Теперь у меня никого вообще не осталось. Единственный друг меня предал, а любимая меня бросила, даже не попрощавшись». Что же такого я сделал, чтобы заслужить полное одиночество? Увы, ответ был очевиден. Что бы ни говорил брат про отсутствие кармических отпечатков в прошлых преступлениях Сабина, а наказание за грехи все-таки догнало Творца. Наверное, это было справедливо. Сабин опустился на пол веранды и уронил голову на руки. Ему сейчас очень хотелось заплакать, но слез не было. Только черная тоска, словно облако, окутал его сознание. Он даже не заметил, как провалился в пятимерную реальность. На этот раз душевная боль напрочь заглушила физическую. И тот мир, что совсем недавно представлялся ему безумным кошмаром, вдруг показался почти родным, по крайней мере, знакомым. «Братишка!» – услышал Сабин голос Гора – Это правда ты?